Предположение лейтенанта оправдалось. Записная книжка, оставленная им в глубине среднего ящика стола, переместилась немного вперед. И самый ящик был задвинут не до конца. Невозможный для моряка поступок. Что-то их спугнуло. Пожалуй, мы вернулись немного рано. Тут у меня кое-какие записи о пройденном пути, цифры расходов, Вероятно, их решили списать или перефотографировать. Ну что ж, пусть работают, познакомятся с моим интимным бюджетом. Он вряд ли их заинтересует. А, а Чезара или А? Пойдемте к нему они должны уже вернуться. Если обыскали только нас, тогда прав, капитан, что это работа Флаяна. Пожалуй. Вялую сонливость, в которой пребывал Чезара. Как рукой сняла при известии об обыске. чезары взвился, как спущенная пружина, и несколько минут осматривал чемоданы, стол, шкаф и потаенные уголки комнаты. Но порке Мадонна! Все спокойно? Ложная тревога. Моя зрительная память вряд ли хуже, чем у Сандры. И лично я не вижу ни малейшего признака. Нет. Флояно удружил только вам, друг Чезары. Дайте-ка мне листок с координатами жерного. Теперь я чист. В глазах полиции. И они не полезут больше. А до вас просто, может, еще не дошла очередь. Ну, это вряд ли. Они понимают, что обыскав вас, они тем самым разоблачили себя и заставили нас насторожиться. Нет, обыск должен был быть сделан у всех одновременно. Или они рассчитывают на дураков? Вы, наверное, правы. Жертвы подозрения только мы с Сандрой. А все-таки дайте мне листок. Спасибо. Я буду носить его при себе. Ведь мы с Сандрой улетим скорее вас. Ну, кто его знает? Что-то не получается у здешних медиков. Они не могут, я же вижу.